А потребность зрителя в позитивной информации – это и есть потребность в мифе, потребность в наркотике. Если не будет мифов, способных консолидировать общество, наступит информационный хаос, а он приведет, в свою очередь, к дестабилизации общества, росту негативных тенденций и так далее. Но магия телевидения является результатом применения определенных технологий, воздействующих на сознание людей. Рассмотрим некоторые из аспектов телемагии. Одним из стратегических товаров телевидения является новости. Стержнем новостей являются события. Однако далеко не каждое событие может удостоиться чести попасть в новостную программу. Для этого событие должно иметь ряд отличительных признаков. Американские исследователи Джеймисон и Кэмпбелл выделили пять основных признаков значимого для СМИ события. Первый признак – наличие главного героя, вокруг которого развивается сюжет. Зритель подсознательно идентифицирует себя с героем э, телесюжета, переживает вместе с ним различные перипетии. Эмоционально вовлеченное зрителя облегчает усвоение заложенной в сюжете информации. Второй признак – драматургия события, Кля конфликт интересов, который может сопровождаться открытым насилием. Телевидение так устроено, что чем сильнее конфликт, тем жарче страсти, тем больше времени оно уделяет такого рода событиям. Подобная установка может иметь далеко идущие последствия. Третий признак – событие должно содержать активное действие, чтобы приковать внимание зрителя. Действие является своего рода крючком, на который подсаживают зрителя, чтобы довести до него какую-либо информацию. Особенность телевидения такова, что оно вынуждено иллюстрировать, показывать даже самые отвлеченные понятия. Если пишущий журналист может позволить себе рассуждать о безработице как о Явлении, не привязываясь к конкретным людям То тележурналист должен показать безработного или безработных На бумаге отвлеченные понятие На телеэкране живые люди имеющие имя, возраст, цвет кожи и так далее На телевидении нужна картинка Четвертый признак новизна события и степень отклонения от общепринятых норм самый яркий и жуткий пример это теракты 11 сентября 2001 года в сша это событие не имело аналогов за всю историю существования телевидения воздействие на людей постоянно транслируемый cnn телевизионной картинки с врезающимся в небоскреб самолетом казалось и э Столь велико, что в конечном счете было принято решение отказаться от показа этих кадров Событие было настолько из ряда вон выходящим, что привело к расстройству психики у огромного количества американцев Пятый признак – это возможность привязки события к темам, которые в данный момент активно разрабатываются СМИ То есть актуальность события Ричард Харрис среди подобных тем выделяет так называемые «вечные темы» Одна из вечных тем – противоречие между личиной и подлинной сущностью человека. В результате журналистских расследований в существенности становятся известны теневые стороны деятельности политиков, различных махинаций и прочее. Другая вечная тема – противоборство власть имущих и простых людей. С этой темой тесто связана тема борьбы добра и зла. Часто используемая как своего рода моральная рамка, обрамляющая многие сюжеты новостей. Например, хороший борец за чистоту окружающей среды и плохая коррупция. На, на вечность э, претендует оценка эффективности идеи. И неэффективности, например, правительство и решение насущных задач. Для политика очень важно прослыть перед избирателями человеком, не пасующим перед обстоятельствами, умеющим решать самые трудные задачи. К числу вечных тем относятся и сверхъестественные события и явления. Человечество всегда будет интересоваться НЛО падающими на Землю астероидами, снежными человеком, загадкой Бермудского треугольника и прочими чудесами. Если мы приглядимся внимательнее, то обнаружим, что так называемые «вечные темы» в есть не что иное, как мифы. Для наглядности можно представить себе телевизионный экран в виде трафарета – которые заливаются краски реальной жизни. Краски варьируются, а шаблон остается. Эта особенность телевидения во многом объясняет силу его воздействия на аудиторию. За внешним разнообразием скрывается довольно ограниченный набор шаблонов, которые вырабатывают у зрителей определенные стереотипы восприятия информации, формируют установки, часто помимо их воли. Выделенные Джеймисоном и Кэмпбеллом пять признаков значимого для СМИ события – Лишний раз подтверждают, что пространство, формируемое современными медиа есть пространство мифологическое. Таким образом, телевидение не просто информирует о событии, а превращает его в миф. Существуют также вторичные признаки важного события, например, необходимость правдоподобия репортажа о событии. Это важная характеристика искусственно создаваемого мифа. Зритель должен поверить, что происходящее – реальность. Так он подключится к мифу, даже если речь идет о летающих тарелках. Эр Харрис также выделяет остроту события, возможность рассказа о нем вкратце – Время телевизионного репортажа крайне ограничено Конкуренция между телеканалами очень жесткая Поэтому журналист должен в считанные секунды Уметь приковать внимание зрителя к своему сюжету Еще один признак важности зрителя Степень влияния последствий события на конкретное сообщество людей Если даже новость непосредственно не касается большинства зрителей Телевидение обладает средствами для того, чтобы убедить их в обратном Как правило, подобное обработание работка производится в рамках какой-нибудь пропагандистской кампании. Итак, препарируя реальность, телевидение создает некий образ, который зритель принимает за саму реальность. Эта способность телевидения делает его мощнейшим инструментом создания и разрушения политических мифов. В дотелевизионную эпоху в качестве фабрики мифов вне конкуренции был кинематограф, но технологии конструирования мифологической реальности в кино и на телевидении существенно различаются. Главное различие состоит в том, что кино имеет дело с художественной реальностью, вымыслом в то время как телевидение препарирует реальные факты в оперативном режиме. В кино главный сюжет и образы, на телевидении контекст событий, факты и их интерпретации – Кино как бы останавливает течение времени, фиксируя его в конкретном сюжете и художественных образах. Телевидение следует за рекой времени, порой даже обгоняя ее течение. Различается также воздействие телевидения в кино на зрителей. Кинообраз может долгое время оказывать свое воздействие уже после просмотра фильма А вот влияние телевидения основано на том, что телевизор смотрит регулярно. К телевидению быстро привыкают, но от него можно довольно быстро отвыкнуть. Этот недостаток телевидения восполняется э, наличием телевизионной программы. Телепрограмма задает некие рамки для зрителей. Она обеспечивает регулярность телепросмотра, что позволяет оказать долговременное воздействие на зрителей. Поведение людей программируется в буквальном смысле слова. Искусство составля... составления программы состоит в умелом чередовании развлекательных теле приманок с политическими новостями и передачами. В результате сознание зрителя оказывается многослойным, если воспользоваться термином «теодорно». Развлекательные программы наслаиваются на политические, на них настраивается кино и так далее. У человека при этом возникает полная мешанина понятий и никакой взаимосвязи событий. Единственная система, в которую он способен подставить отдельные факты, это система стереотипов — Уже сложилось у него в голове. Стремление репрезентовать медиареальность как реальное событие, происходящее на самом деле, выступило важной предпосылкой возникновения так называемого «реального телевидения». И нашло выражение на разных этапах развития медиаиндустрии не только в интерактивных телепрограммах, где принимают непосредственное участие зрители, в прямых эфирах, но и реалити-шоу. Реалити-шоу также обладает основными системообразующими свойствами аудиовизуальных произведений популярной медийной культуры. К ним прежде всего относится многосерийность. Главные герои шоу, бессменные ведущие, не меняющиеся годами декорации, интрига – это становится привычным телезрителю и позволяет воспринимать происходящее как часть собственной жизни. И реалити-шоу, как и, впрочем, остальные произведения медиакультуры, достаточно успешно поддерживают страсть публики к интриге. На этой основе создано большинство фильмов детективного жанра – сериалы, телевизионные конкурсы, игры и так далее. Кроме интриги, в основу сюжета заложена мозаичная смена образов событий, позволяющая удовлетворить потребность разнообразия. Ну и, наконец, трудно найти сегодня такую сферу жизни человека, которая предлагала бы такое разнообразие чувственных удовольствий, как реалити-шоу. С.Л. уразова Определяя реалити-шоу как новое направление в телевизионном творчестве, считает, что реалити-шоу, обладая идентификационными признаками, образуют единое целое, имеющие индивидуализированные количественно-качественные показатели, свой объем, содержательную смысл и аксиологическую ценность основы, вектор информационной направленности, целеполагание, свою категориальную сущность. Каждый выпуск программы реалити-шоу имеет определенную устоявшуюся структуру, моделирующую проживание целого дня вместе с главными героями. Безусловно, это свойство позволяет воспринимать шоу как непрерывную цепь реальных событий, имеющих строго установленный порядок. Одной из характерных особенностей реалити-шоу является эффект постоянного взаимоприсутствия участников шоу и зрителей, создающая иллюзию диалога. Эмоциональное воздействие реалити шоу усиливается с помощью знакового кода программы «Игры в реальность». Этим кодом, как медиавирусом, тотально поражены ядро и внешняя внутренняя оболочка программы, а также ее производители и потребители. Это создает прецедент для постоянного пребывания в экзальтированном состоянии игры, вследствие чего стирается грань между реальностью и, и реальностью. Подача реальности осуществляется по основным законам телесериала. Каждый выпуск реалити-шоу прерывается на самом интересном месте, что создает определенную интригу, позволяет держать аудиторию в эмоциональном напряжении, способствуя повышению интереса к происходящему. пульс дистанционного управления сделал процесс просмотра телепередач еще более хаотичным. Переключаемость каналов возросла во много раз. Когда на телеэкране появляется реклама, зритель переключается на другой канал, потом на следующий, потом обратный и так далее. Телезритель не в состоянии долгое время сосредоточиться на чем-то одном и бессознательно прыгает с канала на канал. Сознание телезрителя напоминает уже не многослойный пирог, а корейдоскоп, в котором постоянно меняются разные картинки. Среднестатистический телезритель не обладает способностью к цельному восприятию того, что он видит. Э он э, выхватывает э, отдельные куски, э, которые складываются в пёструю мозаику фактов, мнений, образов и так далее. Такое сознание может стать лёгкой добычей для манипуляции. Главное найти крючок, на который можно поймать зрителя, чтобы он перестал митацию, употребил предлагаемый телепродукт полностью, отдавая должное мощщи теледне, не следует сбрасываться счетов и другие виды смк. В России ближайшими конкурентами телевидений являются печатная пресса и интернет. На Западе исключительно интернет. Рассмотрев роль медиа в мифотворчестве, можно констатировать, что эта тенденция определила... Многие аспекты в развитии культуры 20 века. Более того, исторический период 1917-1991 годов характерен войной мифов, порожденных медиакультурой европейской, российской, американской. Крушение политических мифов 20 века, будь то фашизм, сталинизм, марксизм, коммунизм, ассоциируется в общественном сознании не только с крушением мифа о Золотом веке, но и с идеей апокалипсиса, конца истории». А это лишает людей опоры в настоящем и порождает ужас перед будущим. В этой связи, как в порочном круге, возникают предпосылки для создания новых мифов, новой мифологии.